Ника Йорш. Маленькая тайна мисс Бишоп. Мисс Вивьен Бишоп дочитала статью, сложила газету и какое-то время задумчиво смотрела в стену перед собой. Лишь звук отворенной двери отвлек девушку, заставив посмотреть на вошедшего дворецкого. Не дав тому сказать ни слова, Вивьен предупредила сама. «С минуты на минуту должен приехать Эдвард. Когда он появится, проводи его в сад, Колтон». я буду там». «Мне предупредить вашу компаньонку о предстоящем визите лорда?» — деловито осведомился дворецкий. «Если она понадобится, я сама позову», — ответила Вивьен слегка раздраженно, зная мисс Шпилт, бывшую гувернантку, оставшуюся рядом на правах компаньонки. Девушка понимала, та не даст им с женихом нормально поговорить, уничижая норвоучительными взглядами. «Можешь идти». Колтон лишь поклонился и все так же молча вышел из гостиной, оставляя Вивьен в одиночестве. За три года службы дворецким в особняке он неплохо понял характер молодой госпожи, а потому не стал спорить или возражать ее желанию остаться с женихом наедине, игнорируя приличие В конце концов, все знали, что свадьба между молодыми людьми – дело решенное, хоть и отложенное. Какое-то время Вивьен оставалась в комнате, прокручивая в голове только что прочитанную разгромную статью из «Свежей газеты» и, восхищаясь талантом Эдварда, предсказывать важные политические события. Месяц назад, за одним из немногочисленных совместных обедов в доме Бишопов, жених предположил, что вскоре случится скандал из-за назначения графа реми на должность маршала. Эдвард усмехался и, качая головой, сетовал на мягкосердечие и доверчивость того, кто мог допустить этого ненадежного человека на такой пост. «Не думаю, что вы правы», — возразил ему мистер Бишоп, при этом с упреком посмотрев на дочь, пригласившую Милорда разделить с ними трапезу. «Рэми вполне надежный человек. Не понимаю, что может пойти не так». Разговор проходил в напряженной атмосфере, которую Эдвард пытался сгладить любыми способами. По мнению Вивьен, он являл собой само очарование и предупредительность. А вот отец был не в духе и даже не пытался этого скрывать, яростно взирая то на дочь, то на ее жениха. «Вот увидите, Рэми не справится», — качал головой Эдвард, продолжая изящно резать мясо на своей тарелке. И не видя, как зол стал мистер Бишоп. При всей так называемой надежности и умении отлично стрелять, Рэмми ненавидит дворцовые интриги и сплетни, предпочитая держаться подальше от всего этого. Он, как и один его родственник, слава богам почевший, слишком прямолинейный и несгибаемый. Нет-нет, допускать такого человека к должности маршала — это явная ошибка. Да он уже сейчас пропускает слишком много важной информации. Но хочу, как и вы, верить в лучшее. Тогда мистер Бишоп прервал монолог Эдварда и свернул беседу в другое русло. Но Вивьен запомнила пророческие слова жениха. И вот, сегодня она прочла в Вестнике о вопиющем покушении на его величество, едва не закончившемся смертью короля. А значит, маршал действительно не справился с обязанностями. Судя по написанному в статье, графа реми срочно переводили в какой-то богом забытый городок на Западе, а его прекрасная должность вновь оказалась вакантна. Победная улыбка озарила лицо мисс Бишоп, когда она, накинув на плечи шаль, вышла в сад. Вдыхая свежий прохладный воздух, не спеша приблизилась к цветущим кустам камелии, кончиками пальцев провела по плотным бархатистым на ощупь лепесткам и шепнула. «Вот он, тот самый шанс, о котором мечтали мы с Эдвардом! Маршал его величества!» «Лорд Файлоу, звучит отлично, и я стану супругой этого мужчины!» Вивьен зажмурилась, не в силах поверить в свое счастье и радуясь открывающимся перспективам. В тот же миг на ее лицо упало несколько холодных отрезвляющих капель, заставляя вздрогнуть и поднять голову к небу, неожиданно затянувшемуся серыми тучами. Где-то неподалеку громыхнуло, в груди Вивьен зашевелилось нехорошее предчувствие — а виски сдавила, будто на голову надели железную шляпу, слишком маленькую по размеру. Стало тяжелее дышать, и девушка испуганно коснулась медальона. Нет, — Нет-нет, как ни не кстати! — зашептала Вивьен, прикрывая глаза и чувствуя усиливающуюся головную боль. С губ мисс Бишоп сорвался тихий стон. В висках пульсировала, а душу затопила тревога. Вивьен приоткрыла глаза, прищурилась, и беспокойно оглянулась по сторонам, убеждаясь, что никто не заметил ее слабости. С великим сожалением она подумала о задержке отца. Он должен был вернуться из командировки еще вчера, после чего незамедлительно заняться подпиткой артефакта, помогающего бороться с болезнью. Небольшой медальон с изображением цветка камелии на крышке, выложенным из маленьких прозрачных камешков – серединки которых уже начали наливаться красным цветом. Это означало одно — времени почти не осталось, внутренний резерв артефакта истощен. Дабы как-то отвлечься, Вивьен открыла медальон и взглянула на собственный портрет в миниатюре. Его обновляли каждый год, а в последнее время и чаще, по необходимости. Отец подарил ей эту простенькую с виду безделушку на тринадцатый день рождения, чтобы защитить. Каждый камешек на медальоне являлся очень мощным артефактом, способным унять страхи, терзавший Вивьен до отвратительных истерик. И теперь, когда близился двадцать первый день рождения девушки, а отец, который должен был обновить силу артефакта, задерживался с возвращением из очередной командировки, мисс Бишоп сильно волновалась. Меньше всего ей хотелось, чтобы Эдвард увидел ее во время приступа тревоги во всей красе. С неба все же полился дождь, прогоняя Вивьен с открытого участка. Мотнув головой, она поправила шаль на плечах и перешла в беседку, укрываясь там от прохлады и непогоды. Глядя на пасмурное небо, девушка глубоко вдохнула пахнущей грозой воздух и погладила защитный артефакт, стараясь сосредоточиться на хорошем. Для этого нужны были позитивные эмоции — Потому Вивьян начала думать о своем будущем и о настоящем, о женихе, лорде Эдварде Файлоу, который любил ее без меры и обещал положить к ногам все, чего она только пожелает. В его жгучую привязанность многие до сих пор верили с трудом. Перспективный красавец, единственный сын одного из десяти советников его величества, жаждал сочетаться браком с девушкой незнатного рода. Нонсенс! Скандал! Он пренебрег мнением общества, добился разрешения от собственного отца, а затем и от мистера бишепа после чего сделал Вивьен предложение стать его женой. Она едва не упала в обморок от счастья и, конечно, согласилась. Вот только одного не учли молодые. Отец невесты оказался категорически против свадьбы до совершеннолетия. Он, руководствуясь одному ему ведомыми причинами, потребовал ждать. или отказаться от идей вступить в брак раньше. «Только после того, как ей исполнится 21 год», непреклонно заявил отец, после чего добавил, глядя дочери в глаза. «Если, конечно, мое мнение хоть что-то значит для тебя». А оно значило многое. Вивьен была поражена и разбита, но не могла перечить единственному родному человеку. Тем более, что привыкла всецело доверяться отцу, Да и требовал он от нее лишь то, что было ему действительно важно. Ей пришлось попросить жениха об отсрочке. Эдвард был зол, но смирился. Вот уже почти год, как они были обручены и грустили из-за необходимости разлучаться. Но через неделю срок, утвержденный мистером Бишопом, подходил к концу. «Очень скоро я стану его женой, леди Файлоу». прошептала Вивьен, наслаждаясь звучанием своего будущего имени. «Всего семь дней, и мечты станут явью. Я смогу блистать на балах, очаровывать, заводить новые знакомства, и все самые именитые семьи Солдена будут почитать за честь пригласить меня. О, тогда посмотрим, кто среди нас безродная глупышка. Однажды именно мой сын станет наследником лорда». Вивьен рассмеялась, с вызовом глядя во все более хмурящееся небо, и отгоняя предчувствие прочь. Во взгляд возвращалась прежняя уверенность, а головная боль отступала. «Мисс Вивьен», — голос дворецкого, раздавшийся позади, заставил девушку вздрогнуть и испуганно отшатнуться. «Прошу прощения, я не хотел напугать». «Колтон, это вы», — Вивьен мотнула головой, давая понять, что все хорошо. «Эдвард прибыл». Однако дворецкий своим ответом вынудил ее забеспокоиться вновь. — Лорд Файлоу пока не появлялся, мисс, — проговорил он, чуть склонившись и отведя в сторону принесенный зонт. — Но прибыли господа полисмаги. Они просят уделить им несколько минут. — Полисмаги? — переспросила Вивьен удивленно. — К нам? О, боги! Что-то с отцом? — Нет, мисс. — Хорошо. Это хорошо. Ох, я так испугалась. Но постой. «Тогда что им здесь понадобилось? Ты сказал им, что мистера Бишопа нет дома?» «Да, но господа уверяют, что знают об этом, и пришли именно к вам, мисс. Они уверяют, будто у них есть ордер на обыск этого дома», — тихо проговорил дворецкий. «И рассчитывают на ваше содействие». «Прости, что?» Вивьен всплеснула руками, забыв про шаль, и та полетела на пол беседки Безразлично поведя плечами, девушка подошла к дворецкому, встав рядом, и беспокойно всмотрелась в окна дома, будто могла видеть незваных посетителей и разгадать цель их визита. «Ордер на обыск!» — звучало в ее голове вновь и вновь. «Позор! Скандал! Конец всему!» За два часа до этого. Глазами юнного практиканта. Джаред подошел к главному полисмагическому отделению Солдена ровно в полдень. Он помнил это четко, потому что часы, установленные на крыше ратуши, как раз пробили 12 раз, будто намекая ему поторопиться. Это был первый день практики Джареда, а потому он жутко нервничал, боясь проявить себя в худшем свете. С утра его встретили в меру доброжелательно, познакомили с представителями отдела по борьбе с магическими нарушениями и даже определили место в заполненном людьми кабинете. Там, в уголке, за пыльной тумбой, Джареду предстояло провести самый прекрасный месяц в жизни. Ведь его мечта служить полисмагом начала воплощаться в жизнь. Лейтер Ройс дал почитать Джареду кипу инструкций, а к обеду отправил за пончиками. Парни в отделе работали над важными делами и не могли отлучиться за едой. Потому практикант оказался как нельзя кстати. А Джаред и рад был стараться. Переполненный энтузиазмом, он мчался к цели, перепрыгивая сразу через несколько ступеней и сжимая в руках промасленный коричневый пакет, наполненный свежей выпечкой. Вот только вбежать в здание с разбегу не вышло. Молодому человеку помешал представительного вида мужчина. «Прошу прощения», — сказал тот, преградив путь к двери. «Вы здесь работаете?» Низкий, слегка хрипловатый голос незнакомца от чего то заставил Джареда вздрогнуть и посмотреть на собеседника с опаской. Одет с иголочки, пронеслось в голове молодого человека. Обувь начищена до блеска, в руках ничего нет. Интересно, что ему здесь нужно? Заявление будет писать? Не похоже, чтобы такого могли обокрасть. «Хм...» — напомнил о себе незнакомец. Джаред опомнился, расправил плечи и с важным видом кивнул. «Да, я работаю здесь», — сказал он, немного покривив душой. «А что, практика ведь тоже работа?» «Замечательно». Мужчина улыбнулся, не размыкая губ. «Просто прекрасно. Тогда могли бы вы оказать мне одну маленькую слугу?» «Конечно», — кивнул Джаред. Незнакомец тут же расстегнул плащ и полез во внутренний карман. А перед внутренним взором Джареда отчего-то возникли листовки с припиской «Особо опасен», развешанные на отдельной доске в кабинете отдела по борьбе с магическими нарушениями. Джаред глазел на них со скуки все утро, а теперь никак не мог отделаться от навязчивой мысли, будто встретил одного из тех самых людей. «Ага, вот и оно!» — сказал незнакомец, вынимая сложенный в четверо лист бумаги и протягивая его Джареду со словами «Это послание нужно передать мистеру Дрейку Бруксу». «И только ему. Вопрос жизни и смерти одного очень важного члена общества. Понимаете? Я...» Молодой человек, гулко сглотнув, покосился на дверь и снова вперился взглядом в мужчину, не зная, как же поступить. «Вы не хотите спасти жизнь лорда?» удивился незнакомец. Его губы исказила слегка насмешливая улыбка, и... Джаред точно понял. Это он, человек с плаката. «Мамочки», — подумал Джаред. «Мамочки». И испуганно обернулся по сторонам, в панике гадая, что делать. Сперва он хотел оттолкнуть особо опасного человека и вбежать в полисмагию, чтобы предупредить дежурного о случившемся, но тут же одернул себя, понимая, Мужчина перед ним может быть вооружен и готов к подобному. Незнакомец же, устав ждать, демонстративно вынул из нагрудного кармана часы и, взглянув на них, подсокол языком, уведомляя. «Опаздываю. Пора идти». «Нет». Джаред моментально подобрался. «Я не могу его отпустить». Д «Давайте». Как можно спокойнее проговорил он, забирая бумагу из рук незнакомца. а затем, наблюдая, как тот отворачивается и начинает спускаться по ступенькам. Промасленный пакет выпал из рук молодого человека. Несколько пончиков оказались на свободе и укатились к двери. Сам же Джаред принялся плести заклинание. Его руки дрожали, а формулы в голове путались, но к последней ступеньке он смог. — Стоять! — прокричал Джаред, одновременно выпуская из рук магическую сеть. «Вы, Аристо, э... задержаны!» Незнакомец не мог ответить. Он просто замер на месте, ожидая, что же будет дальше. И тогда Джаред открыл, наконец, дверь и прокричал дежурному. «Тревога! Здесь преступник с плаката! Скорее!» Дежурного, как помнил Джаред, звали Билл. Тот спокойно отложил газету и переспросил, что не так. Джареду пришлось повторить о тревоге еще несколько раз – И только потом он догадался добавить про пойманного им преступника. Бил засмеялся. Перестал он смеяться лишь когда спустился вместе с Джарыдом по лестнице и взглянул в лицо задержанному. "Твою же ж!" пробормотал побледневший Бил, скидывая руки и оплетая преступника собственной магической сетью поверх той, что уже сделал практикант. Затем ураганом сорвавшись с места, Он бросился в здание полисмагии на ходу, крича Джареду «Стереги его! Я сейчас! Сейчас!» Спустя безумно долгие секунды здание и часть улицы вокруг огласил мерзкий звук, оповещающий полисмагов о нестандартной ситуации, в которой требуется их вмешательство. Вскоре холл и лестница кишели людьми в форме. Все перевернулось с ног на голову, поднялся неслыханный шум. Джареда и Билла в суматохе быстро похвалили за проявленный профессионализм и попросили вернуться к своим обязанностям. Еще через полчаса в здание стали прорываться газетчики, требующие прокомментировать разлетевшиеся по городу слухи о поимке особо опасного преступника. И не мудрено, ведь в руках полисмагов оказался никто иной, как Генри Фор, один из самых разыскиваемых мошенников Рестарии. Как только с него сняли магическую сеть и, повели в здание, мужчина успел сообщить во всеуслышание, «Если хотите сохранить жизнь единственного отпрыска Сирта Файлоу, то не мешкайте. Ему грозит смертельная опасность, и только мистеру Бруксу по силам разобраться в этом деле». В камеру мистера Фора вели мимо прижавшегося к стене Джареда. На несколько секунд их взгляды встретились — И молодому человеку показалось, что преступник как-то по-доброму ему улыбнулся. Будто и не злился совсем на свою неожиданную поимку. После этого до Джареда дошло, как он рисковал. И ему пришлось бежать в уборную, чтобы провести там довольно долгий период времени. Там его несколько раз тошнило, а потом молодой человек четко решил для себя одно. «Мама была права. Полисмаги — это не совсем его». То есть совсем не его. Дальше было только хуже. Из-за столь важного происшествия, как поимка самого Генри Фора и передача им послания для мистера Брукса, последнего вызвали из долгожданного отпуска. Поговаривали, что должность свою начальник отдела по борьбе с магическими нарушениями получил не в награду, а в наказание. Он мог стать помощником маршала Его Величества, но... не прошел магическую проверку. Всему виной оказался слишком крутой норов мистера Дрейка Брукса, в то время как при дворе служили лишь люди, умеющие держать эмоции под контролем. Джаред, едва пришедший в себя, видел начальника впервые и сразу вновь ощутил спазм в животе. «Кто тут поймал Фора?» рявкнул мистер Брукс, врываясь в кабинет и одновременно скидывая с себя сюртук на спинку ближайшего стула. Выглядел он устрашающе, как преступник, а не как тот, кто должен их ловить. Высокий, мощный, небритый здоровяк. Сразу видно злой, как демон. От него хотелось держаться подальше, а не хвастаться личным достижением. Тем временем под гомон, воцарившийся в кабинете, мистер Брукс прошел к доске экрану и с помощью магии увеличил прикрепленное там изображение. Закатывая рукава, мятой рубашки по локоть, Он, слегка склонив голову, рассматривал лицо преступника и слушал коллег. От шума, стресса и переутомления у Джареда начала болеть голова, а в животе все скрутило жгутами, и он почти уже решился снова скрыться в туалете, когда мистер Брукс поднял руку, и в кабинете повисла гнетущая тишина. Медленно повернувшись, начальник отдела обвел присутствующих тяжелым взглядом и, Кивнув на мистера Зорга, сухо приказал. «Говори». «Это Генри Фор». Тут же начал объяснять мужчина, и Джаред с удивлением уловил в его голосе заискивающие нотки. Внешность негодяя слегка изменилась и отличается от прежней ориентировки, но сомнений не остается. «Мы его поймали?» «Поймали». Черные глаза мистера Брукса чуть сузились. Задумчиво проведя рукой по темной щетине, покрывающей половину лица, он нехорошо усмехнулся и заметил как бы между делом. «Надо же! Все королевство перевернули, нет его! И тут такая удача! Или мы просто были недостаточно хороши? Кто, говорите, его поймал?» Мистер Брукс безошибочно нашел взглядом Джареда. Он сидел сутулившись за тумбочкой в углу, ставшим уже родным. Молодой человек нервно сглотнул, ощущая, как удары сердца набирают силу, отдаваясь в висках, в горле, в животе. Его всерьез замутило. Точно. Практикант был одним из тех, кто повязал фора на горячем. Встрял один из служащих отдела, мистер Кип. Парень сработал отлично. Прирожденный полисмак докладывает Джаред. Он облизнул пересохшие губы и попытался ответить, но закашлялся. «Ну?» Гаркнул мистер Брукс так, что у Джареда едва не лопнули перепонки. Как же он жалел, что не послушал мать, умолявшую сменить факультет на более безопасный. Но разве мог кто-то представить, что первый же день практики обернется таким кошмаром? Вдруг в голове парня будто что-то щелкнуло. И только теперь, спустя все время с поимки Генри Фора, Джаред вспомнил о самой важной детали. «Он передал вам записку». неожиданно уверенно сообщил молодой человек, протягивая вперед ладонь, на которой сиротливо лежала смятая и промокшая от пота бумажка, полученная от преступника. «Это вопрос жизни и смерти!» «Эй, парень!» На этот раз в голосе Брукса скользнуло беспокойство. «Ты как?» Джаред хотел ответить, но не успел. Отключился.